И потом он уединился в одном месте и потер перстень, и абус Саадат предстал перед ним и сказал, «Я перед тобой требую, чего хочешь». И Маруф молвил, «Я хочу от тебя одежду из сокровищницы для моей жены и украшений из сокровищницы, среди которых должно быть ожерелье из сорока бесподобных камней». И абус Саадат отвечал, «Слушаю и повинуюсь», — и принес ему то, что он приказал. И Маруф взял одежду и украшения, отпустив сначала слугу у перстня, и пошел к своей жене и положил это перед нею. «Бери, надевай, добро тебе пожаловать», — сказал он. И когда царевна взглянула на эти вещи, ее ум улетел от радости. Она увидела в числе уборов пару ножных браслетов из золота, украшенных драгоценными камнями изделия волхвов, и запястья, и серьги, и пояс, стоимость которого не оценить деньгами, и надела платье и украшения, и затем сказала, «О, господин, я хочу спрятать это для торжеств и праздников». Но Маруф молвил, «Носи их постоянно». У меня есть еще много других. И когда царевна надела все это, И невольницы увидели ее, Они обрадовались и поцеловали Маруфу руки, И Маруф оставил их. И, уединившись, потер перстень, И слуга предстал пред ним. — Принеси мне сто платьев с украшениями, — сказал Маруф. И слуга ответил, — Слушаю и повинуюсь и принес ему платье, и в каждом платье были завернуты подходящие для него украшения».